В июне, когда выпускные экзамены были уже позади, Санек столкнулся на улице с Артемом Белопольским. Последнее время они уже почти не общались ни в школе, ни после нее, даже в и н е т е н е пересекались. Как собираешься лето провести? Будешь поступать? – спросил бывший приятель с интересом, в глядя ы в а в его лицо. Да нет, на Дон поеду, туда же, куда я в прошлом году. с удовольствием поделился Санек уже билет взял на пятницу дом какому-то кексу будем строить вот как протянул б е л о п о л ь с к и й я думаю и дальше по жизни этим заниматься продолжал с а н ь к нравится мне с деревом работать и деньги опять же хорошие здорово медленно произнес Тёма и Санек вдруг с удивлением заметил в его глазах тоску и даже зависть опа Неужели этот благополучный и богатенький буратино, в жизни которого наперед все определено, мечтает о такой вот бесприютной свободе? А что тут удивительного? Самые дорогие курорты мира, оказывается, не заменят мальчишеского восторга от раздолья, свежего ветра в лицо, обкусанных от усердия губ, обеда из тушенки с хлебом и друзей рядом и пьянящего ощущения, что мир принадлежит только тебе. А у тебя какие планы? Осторожно спросил он. Сначала поступлю, потом опять на какие-нибудь Канары. В голосе Артема отчетливо послышалась грусть. Надоело уже. Каждый раз одно и то же: пляжи, бассейны, шезлонги, лежание к верху пузом. Хотел дайвингом заняться или серфингом. Так мать такой крик поднимает. Отец опять будет напиваться каждый вечер. И девок в купальниках кадриТЬ. Мать с ним ругаться. т о с к а з е л е н а я Так не езжай. Оставайся здесь. А хочешь? Саньку пришла в голову шальная идея. Я о тебе с детькой поговорю. Может и тебя в Артель возму. ь т Артем замолчал на минуту, а потом вдруг рассмеялся. Ты чего? не понял Саня. Да ничего. Махнул рукой тот. Думаешь, что говоришь, брателла? У меня экзамены впереди, а в июле я на права сдаю. Отец вот-вот тачку купит. И тут я заявляю предкам, знаете, пошло все лесом, я лучше поеду дома строить, топором махать. Нет, ты представляешь меня на стройке в джинсах от Дольче и Габбана. Да, кивнул Санька. Действительно, смешно. И зачем-то поднял голову, посмотрел вверх. На небе в тот день не было ни о б л а ч к а сплошная ровная голубизна, пересеченная прямо посередине белой линией – след самолета или ангела. Пару минут они еще поговорили о чем-то п у с т я ш н о м о т ч е т л и в о понимая, что этот разговор, возможно, один из последних, и пути их разошлись окончательно. Потом попрощались и пошли каждый своей дорогой, предназначенной. Только для него.